Глава 16. 1 2 3. Всё, можно начинать. Вы мой рассказ записываете, значит. Да, я ведь спросила, не против ли вы, и вы ответили, что, конечно, прошу прощения. Мы говорили об этом. Моя память. Старики всегда так говорят, да? Память подводит. Но всё, что произошло тогда, я помню хорошо. К сожалению, хотелось бы забыть, но не выходит. Никак не получается. Так и помру, а перед глазами знаете, что меня сумасшедшим считали, когда всё закончилось уже. Нас нашли и, ну да, по порядку надо. Но я сначала поясню. Так вот, я пытался рассказать, что случилось, но никто не желал слушать, не верил. Начальник мой, директор музея, даже договорить не дал. Одно твердил: "Давай-ка по-хорошему увольняйся, тебе тут делать больше нечего". Соседи, коллеги косились. Друзей у меня никогда не было. Я неконтактный, так мама говорила. Дичился всех с детства. Костик, брат, тот был совсем другой. После его смерти не было никого. Не было друга, которому я мог бы все выложить, который бы мне поверил. Я уехал. Ярославль выбрал наугад. Работал до пенсии в архиве. Никому ничего не... Зачем? Зачем? чтобы опять все думали, будто я, Инакентий Львович, я так не думаю. Очень хочу услышать вашу версию событий, узнать, что произошло в действительности. Да, вы. Да, я понимаю. Хорошо, простите ещё раз. Мне просто нужно сосредоточиться. Это ведь я виноват, что Долгая пауза. Вздох, сдавленное всхлипывание. Может быть, я попозже с вами свяжусь. Нет, нет, всё хорошо. Поехать на раскопки Костю и Наташу уговорил я. Они не хотели, у них были другие планы, но я настаивал. Костя привык во всём мне помогать, поддерживать, и я этим пользовался, что скрывать. Знал, что в итоге он согласится и Наташу уговорит. Что я хотел найти, раскопки в тех краях вещь не редкая, ищут в основном следы древнего океана, окаменелости. Но я вбил себе в голову другое. Мне в руки попали документы, если вкратце, и я решил, будто сумею найти доказательства существования древнейшей цивилизации. У меня были только косвенные свидетельства, упоминания, и всё это могло оказаться пустышкой, но идея меня захватила. Все знают о древнем Египте или древнем Китае, о шумерах, древних греках и римлянах, Раскрыл же Клаус Шмидт тайну Гёбекли-Тепе. Вы слышали что-то об этом храмовом комплексе, найденном в Турции? К сожалению, нет. О, это потрясающе. Позвольте я поясню. Гёбекли-Тепе древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире. Самые крупные из мегалитов более 5 м высотой, весом до 15 т. этому архитектурному комплексу 12 или даже 13 тысяч лет, вы понимаете? Гебекли Тепе на 6,5 тысяч лет старше пирамиды Хеопса, на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа. А ведь считалось, что в ту эпоху не только не существовало никаких цивилизаций, но даже не было развитых групп людей, социальной иерархии, только примитивное общество охотников и собирателей – занятых исключительно выживанием. Между тем, для строительства Гюбекли Тепе нужны были колоссальные людские ресурсы, четкое планирование и организация труда работников. К тому же строителей надо было кормить, снабжать всем необходимым, да и воздвигнут Гюбекли Тепе был не с утилитарной, а с магической, ритуальной целью. Это культовое сооружение, скорее всего, связанное с культом мертвых. Я пытаюсь объяснить, что обнаружение этого сооружения кардинально всё меняет. Разве это не подтверждение правоты исследователей, утверждающих, будто на нашей планете существовала высокоразвитая древнейшая цивилизация, уничтоженная в результате некоего катаклизма? Считалось ведь, что существование процивилизации, назовём это так, лишь романтический бред, выдумки фантазии эксцентричных псевдоучёных. И тут появляется гёбекли-тепе. Но кто сказал, что не возникнет других доказательств, других подобных объектов? Как я упоминал, у меня имелись догадки, которые я надеялся подтвердить. Полагал, что тоже сумею отыскать нечто, что заставит пересмотреть традиционные научные представления о прошлом Земли. И ведь вы нашли что-то, верно? Не знаю, что это было. До сих пор не знаю. Простите, я не хотел на вас кричать. Нервы, знаете ли. Когда мы втроём там оказались. Нет, поначалу всё шло нормально. Горная местность, лес. Что мне вам рассказывать? Вы же, как я понимаю, родом из тех мест. Да, я из Октябрьского. Вот видите? Мы ехали, пока могли. Потом пришлось оставить машину и пойти пешком. Я весьма приблизительно представлял, где нужно начать раскопки. В истории про Гюбек-Ли-Тепе местный крестьянин считал верхушки каменных монолитов валунами. Они мешали ему вспахивать землю. Вот у меня тоже были, условно говоря, валуны, то есть некоторые ориентиры. Я им исследовал. А спустя некоторое время появилось чувство, мне сложно объяснить, что... Как будто какое-то место под черепной коробкой стало зудеть. Когда вас кусает комар, вы уговариваете себя не расчёсывать, стараетесь не обращать внимания, но это невозможно. Так и тут что-то скребло, навязчивая мысль. Нет, даже не так. Зов. Нечто в глубине леса звало меня, и с каждым моим шагом зов становился всё настойчивее, отчетливее. Я не мог отвлечься. Я... Наташа и Костя устали. Смутно помню, как они уговаривали меня отдохнуть, притормозить, но я не мог. Я шел, не чувствуя усталости, и ребята вынуждены были следовать за мной. К нужному месту мы вышли, когда было почти темно. Я просто остановился и понял. Вот оно. Тут и надо начинать раскопки. Зуд в моей голове прекратился и... Я перестал слышать зов, наступил благодатный покой, и тут-то я понял, насколько сильно устал. До той поры не чувствовал, нёсся вперёд, брат и его жена сердились на меня, не ужто обязательно было мчаться вперёд несколько часов без перевала, без перерыва. Костя и Наташа выглядели измотанными, тяжёлые рюкзаки, натёртые до крови ноги, голод, жажда. мы даже поссорились, но быстро помирились. Разбили лагерь, палатку поставили, костёр разложили, достали продукты, расположились. В голове у меня была приятная пустота, а ещё мне стало казаться, что меня вела интуиция, научное чутьё, а потому нашу маленькую экспедицию ждёт успех. Дурак, я был просто дураком. Я Простите. Всё хорошо, не волнуйтесь. Вы начали раскопки утром. В 4 утра открыл глаза, будто будильник сработал. В голове как лампочка зажглась. Пора. Я стал копать. Позже ко мне присоединились Костя и Наташа. Дальше вам будет трудно поверить, но я не лгу. Было именно так, как я скажу, в точности, не сомневайтесь. Мы копали 3 дня. Я мы не прерывались. На этот раз ни брата, ни Наташу уговаривать не приходилось. Мы работали как проклятые, молча, неутомимо, как машины. Когда чувствовал, что хочу пить, шёл и пил. Если мучил голод, запихивал в себя первое, что попадалось под руку. Думаете, ничего необычного? Но мне было неважно, что это. Кусок хлеба, сырая грязная картофелина, лук прямо с шелухой это воспринималось как абсолютно нормальное. помутнение я видел что Наташа с Костей делают то же самое жуют и глотают то что надо было варить чистить мыть их глаза у меня самого такие были конечно но со стороны себя не видишь а их я видел глаза были мёртвые стеклянные как у сильно пьяных людей взгляд застывший красные воспалённые веки лопнувшие капилляры мы не спали не отдыхали А растрескавшиеся губы, бледные лица, сухая кожа. Кровавые мозоли лопались на ладонях. День ли, ночь ли, нам всё равно было. Земля была твёрдая, как камень, неподатливая. Кусты надо было выкорчёвывать, когда позже милиция, спасатели, кто там ещё, когда нашли то место, никто не мог поверить, что всего за несколько дней трое физически не подготовленных людей смогли выкопать такую огромную яму, широкую, глубокую, оно то, что обитало в глубине, что позвало меня и заставило нас работать без продыху, было нетерпеливым и жестоким. Нет, пожалуй, не столько жестоким, сколько равнодушным, использовало нас, как человек использует за обедом вилку или ложку. Этому созданию не было дела до нашей боли, до страданий Вообще не важно было кто перед ним. Мы были нужны ему в данный момент, и оно подчинило нас полностью. Наши личности растворились, исчезли. Мы делали то, что нам велели, не могли противиться. Снова долгая пауза. Что было, когда вы закончили? Почему, кстати, решили, что пора перестать копать? Прошу прощения, Алиса, задумался. Почему решили? Догадаться было легко. Мы докопались до плиты. Там лежала плита или, не знаю, как описать точнее. Вытащить эту штуку из земли мы не могли бы. Даже та сила не сумела бы нас заставить. Это было физически невозможно. Плита была громадная и весила, думаю, тонну или несколько тонн. Мы очистили её, и тут Морок снова спал. Мы разом в один миг почувствовали боль, усталость, неимоверную, дикую. Она навалилась на нас вместе с болью. Наташа заплакала, Костя сел на землю возле ямы и обхватил голову руками. У меня дрожали ноги, я упал и уставился в небо, не в силах даже зажмуриться. Небо уже стало темнеть, вечер наступил. Живот болел от еды, которую не следовало есть. Каждая клетка ныла, каждая мышца вопила от боли. Глаза превратились в горячие медяки. Не могу описать во меру наших страданий. Загнанные лошади, вот кем мы были. Не могли говорить, будто забыли, как это делается. Язык лежал во рту как труп, сухой, жёсткий, словно пемза. Знаете, её пятки труд, чтобы мягче были. Минуло часа два. Солнце село, Почти полностью стемнело. Я немного пришёл в себя и осознал, что нам стоит уйти отсюда. Уйти и пёс с ней с этой плитой. Сообщу о ней потом, пусть придут другие, пусть разберутся, что это такое. Я чувствовал апатию и вместе с тем уверенность, что нужно уходить срочно, быстро, пока не поздно. Это было ощущение неотвратимости чего-то плохого, наверное, животное. Так чувствует опасность, шкурой, всеми органами чувств. Я приподнялся, сел, хотел позвать Костю и Наташу, но тут увидел, что они уже тоже сидят и смотрят на меня. Я на краткое мгновение понял: опять что-то не так, сейчас что-то начнётся. И эта мысль, как рыба в пруду, плеснула хвостом и ушла на глубину. Со мной снова случилось дурное. И я не сразу осознал, да и Косте с Наташей тоже. Я даже не столько по себе понял, сколько по ним, потому что, говорю же, себя со стороны не видишь, как других. Их лица исказились. Никогда не видел на лице брата и его жены такого выражения злоба, бешеная злоба, алая, застилающая глаза. Это было зеркало. Я видел, как в них разгорается ярость и чувствовал то же самое. ненавидел их, людей, которых любил больше всех на свете. У меня никого не было ближе брата, а его жена Наташа стала мне почти сестрой, любимой родственницей. Но в тот миг я чувствовал, что никто и никогда в жизни мне не был так отвратителен, как эти двое. Я вскочил на ноги, снова не ощущая слабости или боли. Наташа и Костя тоже встали. Какого хрена ты притащил нас сюда, завопила она. Только слово употребила ещё более грубое, потом повернулась к мужу: "А ты, слабак, до старости будешь своему братцу задницу подтирать?" Секунда, и мы трое кричим друг на друга. Меня переполняла ненависть. Я понял, что брат всю жизнь давил на меня. что мать любила его больше, что я не мог простить ему, как однажды я ступился и растянулся на полу, а он засмеялся, осознал, что Наташа считает меня чудиком, её бесит, что я мешаю их жизни, и много всего вспомнилось того, о чём я и забыл, или вовсе никогда не думал. Мы орали друг на друга, мы лопались от гнева, из нас выплескивалось то, о чём мы и не подозревали в себе. зависть, презрение, какое-то тупое ехидство, а потом я ударил брата. Впервые в жизни размахнулся и ударил кулаком в лицо. Он увернулся, удар вышел слабый, но Костя бросился на меня. Наташа как-то оказалась между нами и с хлипаньем, рыдания. Прошу вас, пожалуйста, Инакентий Львович. Он толкнул её. случайно, не хотел, понимаете? Костя никогда бы пальцем, он любил жену. Пылинки сдувал. Наташа отшатнулась, попятилась. Брат в последний момент протянул руку, чтобы её удержать. Я тоже рванулся вперёд, но Наташа упала прямо туда, в проклятую яму. Весь ужас в том, как только стало ясно, что Наташа неизбежно упадёт, что спасти её нельзя. Злое чувство, обуявшее нас, пропало без следа. Это снова были мы: Костя, Наташа и Кеша. Никого, кроме нас, то существо, та сущность покинуло наши мысли. Наташа падала и смотрела на нас полными ужаса и сознания скорой смерти глазами, а мы пытались спасти её, дотянуться. То был самый страшный кошмар. А на земле Я не знаю, что сказать. Мне жаль. Мне очень-очень жаль. Сейчас минуточку, тут у меня таблетки. Запись возобновляется после паузы. Ладно, мои страдания, мои чувства не имеют никакого значения. Это моя вина. Я её с себя не снимаю. Отвечу перед Богом, когда придёт время. Но хочу сказать вам, Олеся, Пожалуйста, запомните, уясните. Да, изначально меня буревала мысль об историческом открытии, о своей роли в науке и прочая чепуха, то была моя слепота, мой эгоизм, мои амбиции, из-за которых я в итоге потерял всё. Подчеркну, то был я, но после на протяжении нескольких суток я собою почти не был, отвечать за себя и свои действия не мог. и Костя с Наташей тоже нами управляло нечто ужасное злое древнее существо небывалой силы мощь эту ощущаешь физически противиться ей невозможно как невозможно скрыть задавить кашель или перестать дышать природа этого существа мне неведома как я уже сказал и вам и всем остальным много лет назад после гибели Наташи Костя остался на той поляне Я уговаривал его пойти вместе, но он отказывался, а вскоре потерял сознание. Привести брата в чувство я не мог, боялся, что он умрёт, побежал за помощью. Не спрашивайте, как шёл через лес, как боялся заблудиться, не найти машину, как выехал в итоге на дорогу, как автомобиль почти сразу едва не врезался в грузовик. Я знаю, вам помог водитель грузовика. Милиция, скорая, кого только не было. Меня хотели сначала в больнице оставить, но я должен был дорогу показать. Ведь Костя... Меня трясло при мысли о том, что мы приедем и увидим два мертвых тела вместо одного. Но Костя был жив. По-прежнему без сознания, слабый, но живой. В себя уже в больнице пришел. Брат был... Он был просто уничтожен. А когда узнал, что Наташа ждала ребёнка, извините, на этом всё. Больше не могу. Да-да, конечно. Спасибо вам. Вы так помогли. Но, Инакентий Львович, всего один вопрос последний. Длинная пауза. Хорошо. Что вас интересует? Вы пытались достать тело Наташи? Как не пытались? Костя едва не прыгнул за ней следом, шею бы точно сломал. Еле его удержал. Вдвоём нельзя спускаться. Один должен был остаться наверху, чтобы помочь вытащить второго и и Наташу, если бы она оказалась жива. Поэтому Костя полез вниз, а я остался. Когда стало очевидно, что Наташа погибла, брат отказался вылезать, сидел и обнимал её, прижимал к себе. Я звал, он не реагировал. Потом Я уже рассказал, что было потом. Это всё. Почти. Простите, я должна спросить. Мне попался документ, в котором говорилось, что Наташа потеряла много крови. То есть она ударилась об угол плиты виском, но крови вытекло слишком много, больше, чем бывает в подобных случаях. Вы можете прокомментировать это? Едливая вы, Олеся. Всё, что я говорил, звучало ненормально? Но то, о чем вы сейчас спрашиваете, совсем уж... Я вам верю. Пожалуйста, скажите. Снова пауза. Плита не была гладкой. На ней не было живого места, как говорится. Сплошь узоры, знаки, завитки. Я не успел толком рассмотреть. А после, когда провал на этом месте образовался, плита исчезла под землей. Никто ее не видел. Даже снимков не осталось. Так что доказать ничего не могу. Кровь, которая вытекала из раны, не знаю, почему её было так много. Но у меня сложилось ощущение, будто что-то <сех> сухой смешок. Вы решите, что я сбрендил. Ну да ладно, чего уж теперь. Что-то извне вытягивало кровь из раны в голове Наташи, откачивало. Кровь текла и текла. Хотя должна была давно остановиться, ведь сердце уже не билось, не качало её, но кровь не просто текла, она заливалась в боростки, и все эти мерзкие знаки и узоры на плете наполнялись ею. Кровь не растекалась как попало, доходит до вас, она будто по каналам текла в чёткой последовательности, а потом стала впитываться. Это происходило быстро и Систематично, что ли, сознательно поперво узоры заполнились кровью, затем она стала впитываться внутрь. Внутрь каменной плиты, говорил же не поверите. Что вы, я верю, просто уточнила. Именно так всё и было. Кровь из Наташиного тела перелилась в чёртову подземную плиту, которую мы выкопали. Врачам еле хватило крови на анализ, слышите? Никто так и не смог ничего объяснить. Я поняла и Накентий Львович. Всё, хватит на этом. Спасибо вам. Запись обрывается.